Глава 15. Сидя у себя в кабинете, Ним просматривал утреннюю почту. Виктория Дэвис уже вскрыла и рассортировала большую часть писем и записок, разложив их по двум папкам: одна зеленая, другая красная. Последняя предназначалась для важных и срочных дел. Сегодня красная папка была переполнена. Отдельно там лежали нераспечатанные письма с пометкой "лично". Среди них Ним узнал знакомый бледно-голубой конверт с машинописным адресом. Письмо от Карен. Последнее время при мысли о Карине ему болела душа. Он действительно очень беспокоился о ней и чувствовал себя виноватым, что ни разу не навестил ее после того вечера, когда они занимались любовью, хотя и разговаривал с ней по телефону. Но Как любовная связь с Карн могла уживаться с его новыми отношениями с Руфью? По правде говоря, никак. Однако он не мог внезапно бросить Карен, словно использованную носовую салфетку. Если бы речь шла о другой женщине, он немедленно бы так и поступил. Но Карн Он подумывал о том, чтобы рассказать Руфи о Карэн, потом решил, что это ни к чему не приведет. Кроме того, у Руфии без того хватало проблем. Нет, он должен сам разобраться с Карэн. И всё же его мучил стыд, не столько перед Карэн, сколько перед самим собой. Поэтому он решил пока что, называется, поставить Карен на полку. И по той же причине не спешил сейчас вскрывать её письмо. Мысль о Руфи напомнила ему кое-что. о чем. Вики позвал он через открытую дверь. Вы забронировали номер в отеле. Ещё вчера она вышла в кабинет и показала на зелёную папку. Я оставила вам записку, вот здесь. В Колумбусе у вас люкс с двумя спальнями. Они пообещали дать номер повыше, видовой. Хорошо. Как продвигается последняя редакция моей речи? Если вы больше не станете задавать мне вопросы, на которые я вам уже ответила, к полудню все будет готово, сказала Вики. Он ухмыльнулся. Тогда давай быстро отсюда. Через неделю ему предстоит выступить на ежегодном съезде Национального института энергетики. его доклад, уже не раз переписанный, был посвящен грядущему увеличению потребности в электроэнергии и назывался Перегрузка. Съезд энергетиков, знаменательное событие для коммунальной индустрии и энергокомпаний, должен был проходить в отеле Христофор Колумб в течение четырех дней. Помимо основной программы предусматривался ряд интересных мероприятий, и им подумал, что Будет здорово, если его семья переедет на время съезда в отель. Он предложил эту идею Руфи Лей и Бенджи, и они с восторгом согласились. Идея заполучить видовой номер принадлежала ему. Он подумал, что дети обрадуются этому. Он пообещал выступить на съезде около года назад, задолго до того, как перестал быть общественным представителем компании. Когда Ним упомянул о своё обязательстве Рику Хемфри, тот сказал: "Вперёд, только избегая дискуссий". В докладе Нима преобладали технические аспекты, адресованные главным образом таким же энергетиком, как и он сам. Несмотря на предостережение президента, он так и не решил сделать доклад дискуссионным или нет. Как только Вики закрыла за собой дверь, Ним потянулся к красной папке за письмом Карн. Он был уверен, что в конверте найдет стихи, стихи, которые Карн так старательно печётала палочкой, зажатой в зубах. Ним не ошибся. Совершенно секретно. Военные так говорят. Для твоих глаз, милый немрот, таких дорогих, добрых глаз и никаких других. В этом послании не по-военному, очень личном, интимном, восхищённом. Все мои чувства в напряжении, бурлящее, пьянящее курение так сладостно легко и плотски крепко. Мои нервы, губы, пальцы охватывает радостная дрожь. О, драгоценный мой любовник, вспомни, как ты восторженно любил. Какой экстаз! Я гласую с этого же дня за гедонизм. Ты в самом деле благородный рыцарь, в стальных доспехах, с сияющим мечом, особенно с мечом, несущим столько счастья. Как думая о нем, и о тебе я трепещу. И это навсегда. Карн подумал о нём, закончив читать. Ты заводишь меня. Ох, как ты меня заводишь. Его благие намерения, кажется, улетучились. Он должен увидеть Каррен, несмотря ни на что, и как можно скорее. Но тут же он напомнил себе, что у него напряженное рабочее расписание, включающее его доклад на съезде, и вернулся к деловой корреспонденции. Через минут спустя зазвонил телефон, и Вики доложила, что с ним хотел бы поговорить мистер Лондон. Думая о переполненной красной папкой, он раздраженно проговорил: "Спроси, это важно?" "Я уже спросила. Он говорит, что да. Тогда соедини". Раздался щелчок, и начальник службы охраны собственности спросил: "Ним? «Гарри, у меня оврал на этой неделе." Твоё дело может подождать. Вряд ли есть кое-что интересненькое, о чём тебе, я думаю, следует знать. Ладно, выкладывай. Не по телефону. Надо встретиться. И он вздохнул. Временами Гарри Лондон действовал так, будто всё, касающееся его отдела, имело первостепенную важность и срочность по сравнению с другими заботами ГСПЛ. Ладно, заходи прямо сейчас. Ним продолжал работу, пока не появился Лондон. Отодвинувшись от своего стола, Ним сказал: "Я слушаю, Гарри. Ну, давай покороче. Постараюсь". Коренастый начальник службы охраны собственности уселся на стуле лицом к нему. Одеждой и манерой он все еще походил на бывшего морского пехотинца, находчивого и ловкого. Однако Ниму показалось, что на лице его за прошедшие несколько месяцев упребивались морщин. Ты помнишь, начал в Как вскоре после того, как мы поймали этих ворюк из Квелл, орудовавших в Закабилдинг. Я сказал тебе, что мы обнаружили целое крысиное гнездо. Я предсказывал, что мы еще многое узнаем, и в наших делах будут фигурировать известные имена. Ним кивнул. Представь себе одно из них, мистер Правосудие. Пол Шерман ел. Ним резко бросил ему: "Не валяй дурака". "Я бы с удовольствием", печально проговорил Лондон. Но, к сожалению, это правда". От раздражительности Нимоня не осталось и следа. "Рассказывай все, что знаешь. Все потребовал он. "В тот день, когда мы обедали с тобой, начал Гарри. Я ещё сказал, что моя служба проверит все записи Qwel Electrical and Gas Contracting. Нам нужно было вместе с прокуратурой поднять документы на все работы, которые Qwel выполняла в прошлом году. После этого мы могли бы определить, какая часть этих работ была незаконной, если вообще таковые были. Да, помню. Но это сделали. Мои люди работали как проклятые. Мы обнаружили целый клубок. Ты детально совсем ознакомишься в моем отчете, который я сейчас пишу. Суть в том, что прокуратура завела кучу дел с привлечением некоторых толстосумов. Переходи к елу, сказал Ним. Как вы это имеет отношение к нему? О нём мы ещё поговорим. Среди заказчиков квел, как сообщил лондон, очень часто мелькает имя Яна Нориса. Имя было знакомо, не ему, но он никак не мог вспомнить откуда. Норис юрист, работающий в качестве финансового советника, сказал Лондон. У него контора в городе в Zack Building. Слышал такое название. Он занимается фондами и имуществом клиентов. Один из них семейный фонд Елов». Я знаю об этом фонде. Теперь Ним вспомнил Нориса. У них состоялась короткая встреча на пастбище неподалеку от города Фресна. "У нас есть веские доказательства", продолжал Лондон, "что Норрис очень сильно замешан в кражах. Он контролирует значительную собственность: учреждения, промышленные здания, жилые постройки, магазины и прочее имущество подобного рода". По-видимому, Норрис в какой-то момент понял, что может сэкономить деньги своих клиентов и заработать сам, если снизить затраты на электричество и газ за счет махинаций. Потом он решил, что это сойдет ему с рук, по крайней мере, похоже на это. И занялся хищением с большим размахом, используя Aquel Electrical and Gas Contracting. Но отсюда не следует, что люди, от лица которых действовал Норрис, имели хотя бы малейшее представление о том, что происходит, предположил Ним. Он почувствовал облегчение. Даже если фонд Елов и фигурирует в этом деле, Ним был уверен, что сам Пол никогда не будет заниматься чем-то нечестным. В твоих словах немалая доля истины, согласился Лондон. И даже если кто-либо из клиентов Нориса действительно был в курсе, я сомневаюсь, что мы в состоянии доказать это. Но прокуратура стряпает дело против Нориса, имя Ела непременно будет фигурировать в нем. Вот почему я подумал, что тебе следует знать об этом. Не очень-то хорошо получается Ним, и для него, и для нас. Гари прав, размышлял Ним. Имя Имея и компания Golden State Power and Light были теперь крепко связаны. Не обязательно найдутся те, кто поверит в существование некоего сговора. Пусть даже не будет найдено ни единого доказательства, сплетников это не остановит. В общем, определенные неприятности компании и руководства обеспечены. Я не закончил, сказал Гэри Лондон. И, возможно, не упомянул самого главного. не мог гадал, что будем дальше. Подавляющая часть противозаконных работ, выполненных КВЛ для Норис или, вернее, для людей, которых представляет Норис, началась около года назад. Однако для семейного фонда Елов все было сделано в течение последних трех месяцев. Все, включая незаконную проводку в двух многоквартирных домах в городе На винодельне в долине Напа и еще на пастбище для крупного рогатого скота. Как ты помнишь, как раз в это время Мистер Ела оставил Верховный суд и перешел на работу в Golden State Power and Light. "Подожди минутку, Гарри», — попросил Ним. Он был шокирован. "Дай-ка мне поразмыслить над этим". "Не торопись", согласился Лондон. Мне тоже надо о многом подумать. Ни не мог поверить. Просто не мог поверить, что пол Шерман ел мог участвовать в мошенничестве с электричеством, пусть даже косвенно, как молчаливый свидетель. А всё же Нему вспомнился разговор на пастбище, что тогда сказал пол: "Высокие издержки, особенно электричество. Эта процедура осуществляется за счёт электричества. Мы используем электроэнергию для нашей мельницы, для 40 тысяч голов. На фермах всю ночь светло. Наши счета за электроэнергию астрономические. Ещё я попросил своего управляющего Яна Нориса сократить издержки, экономить. Мы вынуждены. Ещё раньше, в тот день, когда он впервые встретил Четуэлл в долине Напа, Бет Ел говорил о том, что их фонд плохо управляется и они теряют деньги. Не обратился к Гарри Лондону. Ещё один вопрос. Ты не знаешь, кто-нибудь из твоей службы полиции, прокуратуры уже и беседовал с елом на эту тему я точно знаю никто н им пытался переварить услышанное затем произнёс горит для меня это перебор я собираюсь рассказать всё президенту начальник службы охраны собственности кивнул в знак одобрения думаю без этого не обойтись На следующий день в 11 часов утра Рик Хемфри Ним, Гарри Лондон и пол Шерман Йел собрались в кабинете президента. Судья Йел, которого шофер привез из долины Напа, был в прекрасном настроении. Его морщинистое лицо засветилось, когда он сказал: "Возвращение в Калифорнию сделало меня более молодым и счастливым. Следовало вернуться раньше". Внезапно Он осознал, что никто больше не улыбается. Он повернулся к Хэмфри. "Эрик, что-нибудь случилось?" Он был уверен, что безукоризненно одетый и как всегда внешне спокойный Хемфри чувствовал себя неуютно. Он знал, что президент ждал этой встречи с опаской. "Честно говоря, я не уверен", ответил Хэмфри. Мне доложили сведения, о которых я убежден, следует поставить вас в известность. Ним, пожалуйста, сообщите мистру Елу подробности. В нескольких предложениях Ним обрисовал из ряда вон выходящую ситуацию с хищением электроэнергии и роль в компании Гарри Лондона, с которым судья до сих пор не встречался. Пока ним рассказывал, лоб судьи прорезали глубокие морщины. Он казался удивлённым и, улучив паузу, поинтересовался: "Какое это имеет отношение к моей работе?" "К сожалению, то, о чём мы говорим, не касается вашей работы", сказал Хэмфри. По-видимому, это скорее личный аспект. Ел в недоумении и покачал головой. "Теперь я в ещё большей растерянности. Может Кто-нибудь объяснит? «Гарри, — проговорил Ним. Приступай. Сэр, я думаю, вы знаете, я на Норисе, начал Лондон. Показалось Ним или действительно выражение тревоги промелькнуло на лице Ела? Вероятно, показалось. Немысленно предостерег себя: хватит уже повсюду видеть призраков. Конечно, я знаю Нориса, признался Ел. — У нас деловое сотрудничество. Но причём здесь он? При том, сэр, что Норис вор. И у нас есть доказательства. Гарри Лондон повторил всё то, что он вчера рассказал нему о кражах Нориса и семейном фонде Елов. На этот раз реакция Ела не оставляла сомнений. Недоверие шок гнев когда лондон закончил свой рассказ рик хемфри добавил я надеюсь ты понимаешь пол почему я решил поставить тебя в известность касательно этого болезненного вопроса Эл кивнул. он был все еще взволнован да в этой части все ясно но что касается остального Он резко обернулся к Гарри Лондону. Это серьёзное обвинение. Вы уверены в точности фактов? Да, сэр, абсолютно уверен. Лондон спокойно выдержал взгляд судьи. Окружной прокурор также уверен. Он считает, что у него достаточно оснований, чтобы возбудить дело. Вмешался Эрик Хэмфри. Должен заметить пол, что мистер Лондон зарекомендовал себя в компании ответственным исполнителем, целиком и полностью посвятившим себя расследованию этого дела в соответствии с программой по охране собственности. Если он кого-то обвиняет, на это есть самые серьёзные основания, ним добавил. Особенно в этом случае. Это действительно серьёзно. к судии Еллу вернулось самообладание. Он говорил сейчас сдержанно, словно подумал о сниму вещал с высоты своего прежнего поста. На данном этапе, джентльмены, я принимаю все ваши доводы, хотя впоследствии буду настаивать на проверке фактов. Естественно, сказал Эрик Хемфри. Тем не менее, продолжил Еллу Я думаю, что вы отчетливо понимаете, до настоящего момента я ничего не знал об этом, Хэмфри заверил его. Само собой разумеется, никто из нас не имеет ни малейших сомнений на этот счет. Наша основная задача в том, чтобы впредь у вас не возникло затруднений. И у Иу Голденстейт Пауэр добавил мне. Ел проницательно посмотрел на Нима. Да, это также надо учитывать. Слабая улыбка промелькнула на его лице. Что ж, я благодарю вас за доверие. Мы всегда доверяли вам, сказал Хэмфри. На мгновение Ним подумал, а не перебарщивает ли президент. Но отбросил эту мысль. Пол ел, по-видимому, собирался продолжить разговор. Не имея в виду этот неприятный инцидент, я нахожу дело с краже энергии в целом довольно интересным. По правде говоря, я и не думал, что такое существует. Я никогда об этом раньше не слышал. Тем более я не предполагал, что в коммунальных предприятиях существуют такие люди, как мистер Лондон. Он посмотрел на Гарри, как-нибудь в другой раз. Мне бы очень хотелось узнать больше о вашей работе. Всегда к вашим услугам, сэр. Они продолжили разговор, прежнее напряжение исчезло. Было решено, что чуть позже Гарри Лондон подробно расскажет мистеру Ело о делах Норриса и семейном фонде Елов. Судья объявила намерение нанять адвоката для защиты своих интересов по отношению к Норрису. Он пояснил, Вопросы наследования попечителей нашего семейного фонда никогда не был простым. Мой дед поставил условия, которые оказались негибкими и не соответствующими времени. Для того, чтобы убрать Нориса, необходимо решение суда. В сложившихся обстоятельствах я буду добиваться его. Ним почти не принимал участия в разговоре. что ты беспокоило его. Но он не мог понять, что именно. Через два дня Гарри Лондон снова встретился с ним. Узнал несколько новостей для тебя о Нориси. Не оторвался от окончательного варианта своей речи для съезда энергетиков. Каких новостей? И Аннори сделал заявление. Он клянется, что ваш друг Пол Шерман ел Ничего не знал о происходящем. Таким образом, подтверждаются слова Старины Ела. Не им удивился. С чего бы это Норис сделал такое заявление? Это их внутренние склоки. Не уверен, что чаши весов правосудия совсем не отклоняются, но на сегодня положение такое. Адвокат Нориса имел беседу в прокуратуре с окружным прокурором. Во-первых, Договорились, что компании ГСПЛ будет уплачено то, что ей причитается, вернее, та сумма, в которую мы сами оцениваем наши расходы. Это бешеные деньги. После этого Норис предстанет пред судом по обвинению в уголовном преступлении по статье 591. Это еще что такое? Это из уголовного кодекса Калифорнии. Статья о хищениях у коммунальных предприятий вроде нас и телефонных компаний предусматривает штраф и тюремное заключение до пяти лет. Так или иначе, окружной прокурор будет просить о максимальном штрафе, но не станет настаивать на заключении. С учетом всего этого и при отсутствии свидетельских показаний, семейный фонд Елов не будет фигурировать в деле. Гарри Лондон замолчал. «Выуживать из тебя информацию, пожаловался ним, — «все равно что вытаскивать пробки из бутылки. Расскажи все, что знаешь об этом деле, все слухи и сплетни. Многого я, конечно, не знаю и вероятно не узнаю. Однако известно, что у мистра ела влиятельные друзья. На окружного прокурора оказали давление с тем, чтобы дело замяли а ело оставили вне всяких подозрений. Лондон пожал плечами. Я думаю, это прекрасно для дорогой старушки ГСПЛ. Да, это так, согласился ним. После ухода Лондона ним остался в тишине и размышлял. Если один из директоров компании, её общественный представитель, пусть даже не по своей вине, окажется вовлечённым в махинации с электроэнергией, начнётся жуткая шумиха. Им почувствовал, что ему не мешало бы расслабиться, но в течение вот уже двух дней что-то терзало его. Подсознательно он ощущал, что знает нечто важное, но никак не мог вспомнить, что же именно. И кое-что еще беспокоило его. Почему мистер Елва во время беседы с Рикхом Хемфри Гарри Лондоном и ним с таким упорством подчеркивал, что никогда не слышала кражах электроэнергии? А может, и впрямь не слышал? Конечно, о хищениях сообщалось в прессе и по ТВ, однако трудно себе представить, что каждый человек в курсе всех новостей, даже если это член Верховного суда. И всё же подобное упорство показалось нему подозрительным. Что же всё-таки не даёт ему покоя? Что чёрт побери он такое знает? Может, если не напрягаться, вспомниться само собой ним вернулся к работе над речью для съезда до которого оставалось всего четыре дня